5 Эдди узнал голос, который прогремел из дымящейся карты схемы, зависшей над зеленым троном, но не поверил, что с ним говорит Блейн Моно. Не верил он и в то, что они имеют дело с колдуном Моза. С каким-то колдуном, возможно, но этот дворец не изумрудный город, а Блейн мертв, как собачье дерьмо. Эдди погнал его домой с пером в заднице. «Приветствую вас вновь, маленькие путники!» Дымящаяся карта схема пульсировала, но Эдди более не ассоциировал ее с голосом, хотя здешнему хозяину очень этого и хотелось. Нет, голос шел из цилиндров. Он глянул вниз, увидел побледневшее лицо Джейка, присел рядом с ним. Это все фокусы, дружок. Нет, это Блейн, он не умер. Умер, будь спок. А это все чуть более громкая версия школьных объявлений. Кому после уроков положено явиться в комнату шесть для занятий с логопедом? Усек. Что? Джейк вскинул голову, его губы дрожали, глаза блестели от слез. Что ты, эти цилиндры динамики? Любой писк можно превратить в гром с помощью двенадцати колонок фирмы «Долби». Разве ты не помнишь фильм? Его голос должен звучать громко, Джейк, потому что он — балаболка. Всего лишь балаболка. «Что ты там шепчешь ему? Эдди из Нью-Йорка. Рассказываешь очередную глупую шутку? Или одну из твоих дренных загадок?» «Да», — ответил Эдди, — «именно ее. Сколько нужно биполярных компьютеров, чтобы вернуть лампочку? Кто ты, приятель? Я прекрасно знаю, что ты не Блейн Мона. Так кто ты?» «Я... Оз...» — прогремел голос. Замерцали стеклянные колонны и цилиндры за троном. «Оз великий! Оз могучий!» «А кто вы?» Сюзанна подкатилась к зеленым ступеням, что вели к трону, такому громадному, что даже лорд Перт показался бы рядом с ним карликом. «Я Сюзанна Дин, маленькая и увечная. Мне с детства внушали, что в основе общения должна лежать вежливость, а не грубость. Мы здесь, потому что нас тут ждут, иначе мы не получили бы новые обувки». «Что ты хочешь от меня, Сюзанна? Что ты хочешь от меня, маленькая крестьяночка?» «Ты знаешь», — ответила она, — «мы хотим того же, что и все, насколько мне известно. Вновь вернуться домой, потому что нет второго такого места, как дом. Мы...» «Нельзя вернуться домой», — испуганно прошептал Джейк. «Нельзя вновь вернуться домой». «Так сказал Томас Вулф, и это правда!» Известный американский писатель и драматург прославился монументальными романами-эпопеями. «Это ложь, сладенький», — возразила Сюзанна. «Чистая ложь. Вновь вернуться домой можно. Для этого надо лишь найти подходящую радугу и пройти под ней. Мы ее нашли. А дальше, как ты понимаешь, придется только работать ножками». «Ты хочешь вернуться в Нью-Йорк, Сюзанна Дин? Эдди Дин? Джейк Чемберс? Этого вы просите Оза великого и могучего!» «Нью-Йорк нам больше не дом», — ответила Сюзанна. «Такая маленькая и такая бесстрашная, в новом кресле-каталке у подножия громадного, пульсирующего зеленым цветом трона». «Так же, как и Гелиад, не дом для Роланда. Верни нас на тропу луча. Туда мы хотим попасть, потому что там наш дом. Единственный дом, который у нас есть». «Уходите!» — выкрикнул голос из цилиндров. «Уходите и возвращайтесь завтра. Тогда мы и обсудим луч». — Тра-ля-ля, — сказала Скарлет. мы поговорим о луче завтра, потому что завтра будет другой день. — Нет, — возразил Эдди, — мы поговорим об этом сейчас. — Не гневи великого и могучего Оза! — грозно ревел голос, и цилиндры яростно вспыхивали при каждом слове. Сюзанна понимала, что все это действо затеяно с тем, чтобы пугать, но ей хотелось смеяться. Она словно смотрела на коми Жора, демонстрирующего новую игрушку. Эй, детки, когда вы говорите, цилиндры вспыхивают ярче. Убедитесь сами. Сладенький, ты лучше послушай меня, обратилась Сюзанна к их невидимому собеседнику. Это тебе не следует гневить людей с револьверами на боку. «Особенно, если ты живешь в стеклянном доме». «Я сказал, приходите завтра!» Из щелей в троне повалил красный дым, куда более густой. Дымовая карта схема маршрута Блейна смешалась с ним. На этот раз дым сформировался в лицо. Узкое, суровое, обрамленное длинными волосами. Это человек, которого Роланд застрелил в пустыне, сразу же догадалась Сюзанна. Джонас, я точно знаю. Теперь голос Оза чуть дрожал, видать от негодования. Неужели вы осмеливаетесь угрожать великому Озу? Губы гигантского дымящегося лица, повисшего над троном, пренебрежительно изогнулись. «Неблагодарные существа! О, неблагодарные существа!» Эдди, который все эти трюки с дымом и зеркалами распознавал с первого взгляда, оглядел тронный зал. Внезапно глаза его широко раскрылись, и он схватил Сюзанну повыше локтя. «Посмотри!» — прошептал он. «Господи, Сьюз, посмотри на Иша!» Ушастик путаник не проявлял никакого интереса к дымовым призракам, будь то карты схемы маршрута монорельсового поезда, лица мертвых охотников за гробами или просто голливудские спецэффекты до военной пары. Он увидел или учуял, что-то гораздо более интересное. Сюзанна потянулась к Джейку, развернула его, указала на ушастика увидела, как округлились глаза мальчика за мгновение до того, как ушастик добрался до маленькой ниши в левой стене. От тронного зала ее отделяла зеленая занавеска, по цвету неотличимая от стеклянной стены. Иш вытянул длинную шею, зубы его сомкнулись на материи, он потащил занавеску в сторону.